Глава тридцать с е ь а По т а й н у ю дверцу сознания Лили кто-то постучал и попросился в сокровенный мир ее снов. Она проснулась в темноте и на мгновение испугалась, совершенно не узнав окружающую обстановку. Потом увидела слабый отблеск лунного света и вспомнила, где находится. Она выглянула в окно и увидела ослепительно сверкающий снег, бурану тих и луна озаряла своим светом чистый белый мир. безмолвный и волшебный. Впервые за многие месяцы Лили почувствовала себя в безопасности. Теперь я не одна, подумала она. Теперь со мной люди, которые понимают, чего я боюсь, и всегда меня защитят. Тут Лили услышала цокающий звук, который удалялся по коридору. Наверное, один из доберманов, решила она. Баку или Балан. Какие троттительные о клички! Она лежала в постели и прислушивалась. Может, пес п р о ц о к а е т обратно, но он не возвращался. Вот и хорошо. Она собралась в туалет и ей совсем не хотелось столкнуться в коридоре нос к носу с одной из этих зверюк. Лили выбралась из постели и прошла к двери, в ы с у н у л а голову в коридор и осмотрелась, нет ли там собак. Но ничего такого не заметила и даже цоканья их как тени расслышала. На лестнице горел слабый свет, и его было вполне достаточно, чтобы найти дорогу в ванную комнату. Но едва переступив порог, угодила босой ногой во что-то мокрое. Лили глянула вниз, увидела слабо мерцающую лужицу и б р е з г л и в о о дернула ногу. Ну, конечно, собаки. Что же еще могло остаться после них на полу? ей во все не улыбалась, вляпаться в кое-что похуже. Лили нащупала на стене выключатель, зажгла свет, осмотрела пол и заметила еще лужицу и поняла, что это не собачьи неожиданности, а талый снег. с л е д ы от ботинок. Она посмотрела в зеркало и увидела свои собственные глаза, с о щ у р е н н ы е заспаны, н е и еще кое что увидела: то, от чего у нее волосы встали дыбом, отражение чего-то красного на стене у нее за спиной, три перевернутых креста. Ловяр том воздух л и л и отпрянула назад, выскочила из в а н н о й в ужасе р и д н у л а с ь по коридору, с к о л ь з я босыми ногами по мокрому полу и вырвалась в ближайшую дверь. Это оказалась спальня Маура. п р о с н и т е с ь шептала Лили, вам нужно проснуться. Она встряхнула спящую так, что аж з а т р е щ а л а с п и н к а кровати, а пружины нещадно завижжали. Но Маура только вздохнула и даже не пошевелилась. Да что с вами? Почему я не могу разбудить вас? В коридоре что-то скрипнуло. Лили повернула голову к двери. Когда она двинулась по направлению к коридору, сердце у нее колотилось так неистово, что готово было выскочить из груди. Она остановилась и прислушалась, с и л и с ь уловить хоть какие-нибудь звуки помимо биения собственного сердца. Тишина. Она просунула голову в щель между дверью и к о с я к о м и выглянула в коридор. Пусто. Надо будить остальных. Пусть знает он уже в доме. Лили прошмыгнула в коридор и осторожно, ступая босиком, направилась в комнате, где, как ей казалось, спал а Джейн. Она дернула за ручку и, обнаружив, что дверь заперта, тихо всхлипнула. Может, р а з б у д и т ь ее стуком в дверь? Настоит ли поднимать шум? Тут она услышала, как заскулила собака, и вслед затем по полу в большой комнате внизу зацокали кокси. Лили бросилась к лестнице, глянула через перила и облегченно вздохнув чуть не рассмеялась. в Низу ярко полыхал очаг, на диване лицом к огню сидела и двину ф е л у е й Когда Лили двинулась вниз по лестнице, оба добермана разом скинули головы. А один даже предостерегающе зарычал. У подножия лестницы Лили замерла. Ну, ну же, Балан, проговорила э д в и н а Что с тобой опять? э д в и н а прошептала Лили. э д в и н а повернулась и посмотрела на нее. О, вы не спите? А я как раз с о б и р а л а с ь еще дровишек подбросить. Лили глянула на огонь. Он уже гудел во всю, и з а к и пламени не лезали непомерно, з д о р о в е н н о е полена сили с проглотить его целиком. Послушайте, проговорила Лили, шагнув вперед, и тут же остановилась, поскольку один пес уже вскочил на лапы и ощерился. Он в доме, надо всех будить. И Двина, как ни в чем не бывало, взяла еще два полена и бросила их в огонь, разбушевавшийся точно адский пламень. Я заметила, Лили, сегодня за столом вы даже не п р и т р о н у л и с ь к вину. Доминик здесь. Вы могли бы все проспать, как и остальные. Но так даже лучше. Что вы проснулись? Что? Пёс снова зарычал, и Лили заметила, как в о т ц в е т а х пламени его клыки сверкнули оранжевым блеском. Собаки, вдруг подумала она, они ни разу не зарычали ночью. Он забрался в дом, наследил на полу, а они даже не гавкнули. Потому что они знают его. Пока едва н а поворачивалась к ней лицом, Лили бросилась вперед и выхватила из камина кочергу. Это вы его провели сюда, сказала она опять, с с и размахивая кочергой, и все ему рассказали. О, а мне не пришлось делать это. Он уже был здесь на горе и дожидался нас. Где он? Добинник появится, когда сам этого захочет. Черт бы вас побрал, воскликнула Лилия еще крепче, сжимая кочергу. Где он прячется? Она не сразу заметила атаку. Она слышала рычание и стук когтей по деревянному полу, но не успела оглянуться, и вот уже две черные молнии налетели на нее. От сильного удара девушка рухнула, как подкошенная, выронила кочергу и та глухо ударилась. Оппол! На руке у Лили т у т же сам, кнулись челюсти. Клыки вонзились в ее п л о т ь и она пронзительно вскрикнула. Балан, Баку, Фо! Команду выкрикнула не Едвина, кто-то другой. т о был голос из кошмаров, которые преследовали Лили. п с ы отпустили девушку и попятились, оставив ее ошеломленную, истекающую кровью, лежать на полу. Она попробовала встать, но ее левая рука обмякла и не слушалась. Сухожилия были перекушены мощными челюстями. Лили со с т о н о м перевалилась на бок и увидела залитый ее кровью пол, а за лужей крови башмаки приближающегося к ней человека. Тяжело дыша и всхлипывая. Она заставила себя сесть. Он застыл у камина на фоне яркого пламени, будто воставший с и з а д а черный призрак, который взирал на нее сверху. У тебя почему-то это всегда здорово получалось, Лилия, проговорил он, приносить мне неприятности. Девушка стала отползать назад, все дальше и дальше, но тут уткнулась спиной в стул. Путь к отступлению был отрезан. Застыв, как вкопанная, она уставилась на Доминика. На мужчину, в которого он превратился, те же золотистые волосы, те же п р о н з и т е л ь н о голубые глаза, только он подрос, плечи стали шире, а некогда ангельское лицо заострилось и сделалось жестоким. Двенадцать лет назад, продолжал он, ты убила меня, и вот я собираюсь вернуть долг. Приглядывай за ней, посоветовал а Эдвина, уж больно она шустрая. А я что тебе говорил, мама? Лили перевела взгляд на Эдвину, потом снова на Доминика. Даже стать те же глаза. Доминик заметил потрясённое выражение лица. Кому же ещё было обратиться пятнадцатилетнему мальчишке, попавшему в беду? После того, как он сумел таки выбраться из тонущей машины и остался в жалкой, промокшей насквозь одежонке, вот и пришлось стать мёртвым и невидимым, чтобы ты не натравила на меня полицию. У меня не было другого выхода, вернее был один единственный. Его мать. Мое письмо дошло до нее только через несколько месяцев. Разве я не говорил всегда, что она приедет за мной? А твои родители все не верили. Идвин а п о д о ш л а к сыну и погладил а его по щеке. Но ты знал, что я приеду. Он улыбнулся. Ты всегда д е р ж а л а слово. И в этот раз сдержала верно и доставила ее. Тебе надо было всего лишь запастись терпением и, как следует, подготовиться. Лили посмотрела на Эдвину. Но ведь вы же состоите в фонде Мифиста. Я сумела их облапошить, ответила э д в и н а и вовлечь в свою игру. Думаешь, это все из-за тебя одной, Лили? Да нет. На самом деле из-за них, за эти годы они доставили нам столько неприятностей. Мы их уничтожим. Она посмотрела на огонь. Нужны еще дрова. Пойду принесу. Не стоит, сказал Доминик. Домишка сухой как трутница. Тут и одной искры хватит, полыхнет будь здоров. Лили покачала головой. Вы что, собираетесь и х всех сжечь заживо? Мы давно это задумали, признался д в и н а Они все равно все проспят. Конечно, это не так забавно, как убивать д ж о й с а Доналл, ставил Доминик. Зато по крайней мере ты порадуешься на славу л и л я Раз уж тебе не спится. Он поднял кочергу и сунул ее поглубже в пылающий очаг. Огонь очень удобная штука, плоть сгорает целиком, остаются только обугленные кости. Никто и не узнает, как ты умрешь, ведь никто не увидит ни резных ран, ни ожогов. Все подумают, ты погибла во сне, как остальные. Несчастный случай. А спасется только мама. Никто никогда не узнает, что ты часами кричала перед смертью. Он вытащил кочергу из огня. Лили с огромным трудом встала на ноги. Кровь ручьем текла у нее из руки. Девушка заковыляла к двери. Но прежде чем успела до нее добраться, перед ней снова выросли два добермана. Она замерла на месте, не в силах отвести глаз от их ощерившихся п а с т е й Но тут э д в и н а схватила ее сзади за руки и потащила обратно к камину. С пронзительным криком Лили вырвалась и хватила ее на отмашку ь лаком, слепую. Часть у д а р пришелся Эдвине по щеке. Но псы опять набросились на девушку со спины, избив с ног, повалили на пол. ф у одернул их Доминик. Псы отстали. А Эдвина, п о т и р а я пострадавшую щеку, в отместку пнула Лили по ребрам, так что девушка чуть не задохнувшись от боли откатилась в сторону. з а т у маниными н от нестерпимой муки глазами она смотрела на ботинки Доминика. Он подходил все ближе. И вдруг почувствовала, как Эдвина схватила ее за з а п я с т ь е и прижала их к полу. Лили посмотрела Доминику в лицо. Его глаза, сверкавшие в отблесках огня, точно два уголька. Добро пожаловать, Ват, проговорил он. В руке он держал раскаленную кочергу. Лили с воплем задергалась, силясь в ы с в о б о д и т ь с я но Эдвин еще крепче с д а в и л а ей руки. Когда же Доминик опустил кочергу, девушка отвернулась, прижавшись щекой к полу и зажмурилась при чувстве адской боли. Вдруг грянул выстрел, и лицо ей о б д а л о тепло. м След за тем Лили услышала, как Эдвин испустил а тяжкий вздох и как на пол г р о х н у л а с ь кочерга. И вдруг ее руки высвободились сами собой. Девушка открыла глаза и увидела, как доберманы рванули через всю комнату к Джейн Ридсоли. Та вскинула пистолет и выстрелила снова. Один пес упал, а другой уже был в воздухе, летел на нее черной ракетой. Джейн выстрелила в последний раз, тот самый миг, когда пес на нее набросился. Пистолет подпрыгнул и выпал из рук р и д с о л л и а она, вцепившись в раненого добермана, так и рухнула вместе с ним на пол. Нет! простонала Эдвина. Она стояла на коленях, склонившись над распластаным н на полу сыном, поддерживая одной рукой его голову, а другой гладя по волосам. Ты не умрёшь, ведь ты избранный. Лили с трудом села, и комната тут же поплыла у неё перед глазами. Вот блисках прожорливого пламени она увидела, как Эдвин а встал а на ноги, точно ангел мститель, о т о ш л а в сторону, нагнулась и подхватила валявшийся на полу пистолет Джейн. Когда Желили поднялась на ноги, вокруг нее все закружилось. Вихрь предметов не желал останавливаться. Пламя, Эдвин, а лужи крови вокруг Доминика мерцавшая вот светах огня и кочерга. Смертельно раненный пес дернулся в последний раз. И Джейн отшвырнула его в сторону. Доберман, в ы с у н у в я з ы к шлепнулся на пол. И только тогда Джейн заметила, возвышавшуюся над ней Идвину. В руке женщины сверкал ее пистолет. Здесь всему конец. Этой ночью, проговорила она, вам и фонду Мифиста. и д в и н а подняла пистолет, крепко сжимая его рукоятку. Все внимание обезумевшей женщины было сосредоточено на Джейн, и она не заметила, как смерть обрушилась на ее голову. Кочерга проломила череп Эдвины, и, и Лили почувствовала, как от удара хрустнули кости, и звук этот передался черезкованное железо прямо девушке в руку. э Двина рухнула без единого звука. Лили выпустила из рук кочергу, и та тоже грохнулась на пол. Девушка опустила глаза и посмотрела на то, что сделала. на проломленную голову и д в и н ы на кровь растекающуюся черной рекой. И вдруг комната у нее перед глазами померкла, ноги подкосились. Она медленно осела на пол, уронила голову на колени и уже ничего больше не чувствовала. Ни боли, ни своих рук и ног. Она словно отделилась от собственного тела и застыла на п о р о г е т ь м ы Лили, Джейн тронул а ее за плечо. Лили, ты вся в крови. Дай посмотрю руку. Лили тяжело вздохнула, в глазах у нее прояснилось. Она медленно подняла голову и посмотрела Джейн в лицо. Я убила ее, прошептала она. Только не смотрит у д а ладно? Давай помогу сесть на диван. Джейн наклонилась, собираясь помочь Лили подняться на ноги, и вдруг замерла, стиснув пальцами руку Лили. До слуха Лили тоже донеслось бормотание, и у нее в жилах з а с т ы л а кровь. Она взглянула на Доминика. Глаза у него были открыты, взгляд осмысленный, губы шевелились, но говорил он так тихо, что разобрать слова она не могла. Не, не. Джейн склонилась над ним и п р и с л у ш а л а с ь Лили не р и с к н у л а приблизиться, опасаясь, как бы Доминик внезапно на нее не набросился точно кобра. Сколько его не убивая, он все равно появится вновь и никогда не умрет. Зло в е ч н о Огонь отражался в р а с т е к а в ш е й с я вокруг него луже крови. И казалось, сам пол был охвачен а д с к и м пламенем, источником которого был Доминик. И снова губы его зашевелились. Мы не н ну о ж е сказала Джин. Говори. Мы не не одни. Что? Джин опустилась на колени, схватила Доминика за плечи и встряхнула изо всех сил. Здесь еще кто-то есть. Из легких Доминика вырвался последний вздох. Нижнюю челюсть медленно отвисла, лицо разгладилось, точно т а ю щ а я восковая маска. ж е й н отпустила его, выпрямилась и посмотрела на Лили. Что же он имел в виду? Лили заглянула в незрячие глаза Доминика, осмотрела его дряблое, безжизненное лицо. Он сказал, прошептала она, что еще ничего не кончено.